Глава 12. Полет. Широкое кожаное кресло на мостике неудержимого было удобнее любой кровати, на которой Феликс когда-либо лежал. По крайней мере, тогда ему определенно так показалось. Вибрация настила вроде как снимала боль с его тела. Низкий гул двигателей походил на колыбельную. То, как хлысты облаков ударяли в переднее окно, выглядело воздушным эквивалентом натягивания одеяла на голову. Даже перебранка гномов казалась успокаивающей в своей привычности. «Это не дорога на Мидденхейм», — сказал Готрик, стоя прямо перед окном, скрестив руки на груди и воинственно глядя в облака. «Это потому, что мы им в хора за харак, огрызнулся Макайсон в ответ. Его плащ был застегнут на все пуговицы, а воротник, подбитый мехом поднят, Его защитные очки были надвинуты на глаза, и он вцепился в руль толстыми кожаными перчатками без пальцев, встав на цыпочки, чтобы заглянуть Готрику за плечи. Что они оба надеялись увидеть сквозь такие густые серые облака, Феликс и представить себе не мог. «У тебя не было достаточно топлива, чтобы добраться до гор на краю света, и уж точно не хватит теперь, когда у тебя полный трюм людей, что отягощают судно». Зато забот на один херокоптер меньше, сказал Макайсон, склонив на бок свою свирепую голову в очках в сторону Феликса. Но если ты можешь довести нас в Мидденхейм без компаса, тогда я весь внимание». Готрик фыркнул. Я компас. Знаю, что ты так и думаешь, но на самом деле нет. Почувствовав, что спор не имеет быстрого разрешения и что Феликс не хочет утруждать себя его исходом, он перевел взгляд на мостик неудержимого. Инженеры-гномы целеустремленно перемещались между станциями, тихо споря на Хазалиде. В одной части была оторвана секция настила, и, похоже, гном прикладывал припой к рулевому валу, даже пока молока и рулил. Гномы никогда не являлись сильно откровенными в своих эмоциях, но Феликсу показалось, что все они встревожены. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Макс. Волшебник стоял над ним без капюшона. Костяна серые крапинки серебрили его волосы и бороду. Его бесцветная плоть сморщилась от беспокойства. «Это я должен спросить тебя об этом». «Я был волшебником света», — сказал Макс, улыбнувшись впервые за целую вечность. «Это не первый демон, которого мне пришлось изгонять, хотя он, безусловно, был самым сильным. Я в порядке, Феликс». Как я вижу, и ты. Предлагаю тебе немного отдохнуть сейчас, пока у нас еще есть такая возможность. Феликс протер глаза и зевнул. Густав и другие люди. Они на борту? Да, Малакай был готов оставить их позади, но, разрушив мост, вы выиграли время для эвакуации крепости. Ты герой. К этому привыкаешь, сонно пробормотал Феликс. Феликс? М «Все сходится. Разве ты не видишь? Ты помнишь сон, о котором я тебе рассказывал, в котором я летал?» Феликсу потребовалось мгновение, чтобы ответить. Его веки тяжело нависали над глазами, а собственное тело казалось чем-то тяжелым и далеким. «Разве мы все не погибли в том сне?» Он заснул, прежде чем Макс успел ответить. Высокие стройные сосны поднимались из снега, как прутья клетки. Порывистый ветер трепал нити паутины, свисавшие между стволами, и пойманная в ловушку роса сверкала отраженным светом, подобно драгоценным камням. Присутствие Феликса здесь, в этом бореальном лесу, дезориентировало его лишь на мгновение, затем он плотнее закутался в плащ и подул на руки в перчатках. Рыжая белка, закутанная в шелковый кокон, свисала с ветки, мягко покачиваясь на ветру. Дыхание Феликса клубилось перед ним, украшая решетку из тонких паутинок, натянутых поперек тропы. Его рука потянулась к рукояти меча. В лесу было темно и устрашающе тихо. Единственным звуком, нарушавшим тишину, был хруст снега под его сапогами и сапогами его спутника. «Поторопись, юный Феликс! Снорри думает, что он что-то увидел впереди, и он не хочет, чтобы оно ускользнуло!» «Что мы ищем?» — спросил поэт. Невероятно мускулистый гном обернулся и пожал плечами. Он был даже крупнее Готрика, немного ниже ростом, но шире в плечах, с руками достаточно толстыми, чтобы каждой рукой удержать атакующего быка. Татуировки покрывали все его тело, Короткая борода была выкрашена в красный цвет, но вместо герба истребителя в его череп был вбит ряд гвоздей с красочно раскрашенными головками. Гном смущенно потрогал ухо, похожее на цветную капусту. Снарри надеялся, что ты помнишь. У него странное ощущение в голове». У Феликса перехватило дыхание, когда он заметил ужасный красный шрам, пересекавший середину лба истребителя от переносицы до основания гребня гвоздей. Шрам выглядел так, словно кто-то проломил гному череп топором. На мгновение у Феликса возникло тошнотворное воспоминание о снорри сокусе, стоящем на коленях с залитым слезами лицом, смотрящем вверх на звездно-металлический топор, пришедший за его позором. «Это широкий лес», — раздался в его голове мелодичный женский голос. «Твой путь проложен здесь». Феликс встряхнулся, отгоняя воспоминания, о Снорри пожал плечами и продолжил путь. Истребитель троллей поднял топор и молот и вгляделся в деревья. Феликс вытащил свой меч так бесшумно, как только мог. Он взглянул вверх, уверенный, что услышал слабое чириканье с той стороны. Ветви раскачивались, осыпая голые щеки снежинками. «Птица!» — подумал Феликс, хотя и не мог припомнить, чтобы видел здесь хоть одну. «Ты что-нибудь слышал?» Снорри поднял свое лицо вверх и издал радостный вопль. Секундой позже огромное чудовище с темным панцирем свалилось с навеса, придавив гнома к земле своей массой. Его восемь, покрытых меховой оборкой ног, были сегментированы и покрыты темно-красным хитином. Огромные черные глаза уставились на Феликса из бронированного полипа щелкающих клыков, с которых капал пищеварительный яд. «Помоги, Снорри, Феликс! Его щекочут эти лапки!» Раздался приглушенный вопль Снорри, за которым последовал хруст, словно молоток пробил хитиновое подбрюшье гигантского паука. Паук взвизгнул и метнулся в сторону. Брызги, похожие на патоку, окропили землю под ним. Снорри побежал за тварью с поднятым топором только для того, чтобы быть отброшенным передней лапой в дерево. Рыхлый снег, осыпавшийся с веток, засыпал гнома по локти. Феликс поднял меч, когда паук развернулся на месте, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Чудовище зашипело, угрожающее скрижище челюстями. Поэт искоса взглянул на Снорри, старого гнома, насвистывающего мотив гном ей шахтерской песни, пока тот откапывался. Феликс недоверчиво закатил глаза, задаваясь вопросом, что же такого было в той ситуации и в этом полуумном истребителе, что заставляло его сердце так болеть. Сквозь просветы в деревьях поэт увидел еще больше гигантских пауков, несущихся к ним с отвратительным щелкающим звуком. Феликс резко обернулся. Они приближались со всех сторон. В отчаянии он огляделся в поисках более удобного для обороны места. «Снорри, что это?» Феликс указал в сторону леса. Он увидел едва различимые во мраке очертания замшелой хижины. Ее срубленные сосновые стены были грязными, грубо крытая соломой крыша в нескольких местах оказалась пробита ветвями лесного полога и опутана сверкающей серебряной паутиной. «Сюда, Снорри! Мы можем задержать их там!» Прежде чем Феликс осознал, что делает, он уже пронесся мимо своего отплевывающегося товарища и скрылся за деревьями. Из зарослей метнулось чудовище с панцирем, усеянным шипами, и Феликс резко свернул, ставя между ними крепкую сосну. Инстинктивно ударил другого, что карабкался вниз по стволу и, пригнувшись, проскочил дальше, пока от его мандибул не отлетел обломок хитина. По негромкому реву и треску ломающегося панциря поэт понял, что Снорри несется следом. Издав крик, Феликс бросился на поляну. А потом остановился. Тут же были десятки пауков. Куда они подевались? Сколотящимся сердцем он в замешательстве опустил меч и оглядел унылую хижину, которая теперь одиноко стояла в тишине леса. Тепло разлилось по его груди, и он вздрогнул, словно сквозь него только что прошел призрак. Феликс обернулся, испытывая головокружение от волны облегчения, когда заметил Снорри. Тела десятков гигантских пауков лежали среди стволов деревьев и были разбросаны по поляне, как пни, перевернутые вверх ногами, прижатыми к животу. Истребитель троллей покачнулся на ногах и усмехнулся. Его тело было изрешечено укусами, а из рта шла розоватая пена. Он заметил Феликса и издал булькающий звук, собираясь швырнуть в него свой молоток, но случайно отбросил его за спину и упал хихикающим мешком на землю. Феликс попытался подойти к другу, но воздух вокруг поэта внезапно стал слишком плотным, чтобы сквозь него можно было двигаться, как в кошмарном сне, размывая деревья и хижину, пока все, что он мог видеть, это Снорри и женщину, склонившуюся над ним и шуршащую черными юбками. Она обхватила рукой горло Снорри. Струйка слюны потекла по бороде гнома и по ее пальцам, прежде чем она убрала руку и вместо этого взяла его гигантскую ладонь, царапая ногтями по линиям и произнося на распев песнопение. Феликс почувствовал, как волоски у него на руках встали дыбом, а по телу пробежала дрожь. Он узнал этот голос. Тот самый, что говорил с ним всего несколько мгновений назад. «Эта женщина колдовала». «Ты должен был умереть сегодня, на Носокус, но я тебе не позволю. Ты убил моих стражей, нарушил мое уединение, и ты подвергаешь опасности саму мою душу, если мой хозяин узнает о том, что я сейчас с тобой делаю». Она зашипела. На ее губах появилось странное подобие улыбки, когда ноготь прочертил новую ветвящуюся линию на его ладони и пустил струйку крови. Дуга чего-то волшебного вспыхнула от капли и потрескивала на костяшках ее пальцев. «Судьба, к которой ты стремишься, будет ускользать от тебя до того дня, который я назначу. Это не наступит еще много лет, достаточно долго, чтобы ты мог страдать. И когда ты снова все вспомнишь, когда те, кого ты больше всего любишь, снова окружат тебя, тогда тебя ждет смерть, что не принесет тебе ничего, кроме боли». «Это твое проклятие!» — грустно улыбнулась она. «Подарок достойный истребителя! Тебя ждет ужасная и великая гибель!» Феликс, как завороженный, наблюдал за женщиной, перерисовывающей линии ладони кровью. Она оторвала взгляд от стонущего гнома, одарив Феликса заговорщической улыбкой. Затем в ее бледно-лиловых глазах вспыхнула способность переписывать судьбу. Ее внешность казалась ему до боли знакомой и в то же время неправильной во всех отношениях. Согнутая спина, дрожащие руки, словно от истощающей слабости, противоречащие силе, потрескивающие от слишком длинных, подобных когтям ногтей. Седые волосы женщины закалывались сзади булавкой. Ее лицо было добрым, но печальным. Она носила многослойные юбки из черного шелка, украшенные цветными кусочками хитина и стеклянными бусинами. Перед Феликсом стояла его мать, Рената, но все в ней было не так. И голос, и глаза были неправильными, как и странная одежда. Его мать всегда ненавидела черный цвет, а единственный раз, когда Феликс видел ее в нем, это было во время путешествия в сады Морра. «Это уже второй раз, когда ты пытаешься предстать передо мной в образе моей матери. Почему?» «У меня никогда не было матери», — ответила старуха, И по мере того, как она говорила, ее кожа темнела, а волосы становились все бледнее. Но у меня был отец, любивший меня больше всего на свете. Я помню, как меня окружали люди, что заботились обо мне. Она странно посмотрела на Феликса. Цвета переливались в ее фиолетовых глазах до тех пор, пока он не смог бы сказать, какого они цвета. Маленькие рожки начали пробиваться сквозь волосы старухи, теперь ставшие совершенно белыми и сияющими, словно лик луны. Я чувствовала доброту незнакомых людей и старалась по-своему показать то же самое другим. Последний всплеск силы вырвал руку с нори к той женщины. Она лежала, дымясь на снегу. Гном, к счастью, был без сознания, с выражением бессмысленного ужаса, написанного на его лице. Отвращение наполнило Феликса как желчь из разорванного кишечника. Возможно ли вообще, чтобы смертное существо обладало такой силой, способной изменить мир? Эта старуха изменила судьбу Снорри. Какая бы участь ему ни была уготована, она отняла ее у него, чтобы вместо этого оборвать жизнь гнома топором Готрика». У Феликса голова шла кругом от последствий. Если Готрик просто реагировал на дерганье за ниточки паутины этой старой ведьмы, то был ли Истребитель все еще виновен в смерти своего друга? Феликс резко покачал головой. Готрик все еще оставался единственным, кому предстояло сделать выбор. Ничья рука, кроме его, не нанесла последнего удара. «Мне бы не хотелось стать жертвой вашей доброжелательности». «Твой друг Макс всегда верил, что тобой руководит высшая сила?» Она скромно развела руками, каждый палец заканчивался острым черным когтем. «Он могущественен и мудр, но ваши встречи с ним на протяжении многих лет были более чем случайными». Брови Феликса нахмурились, пока он пытался привести в порядок свои мысли. «Ты та волшебница, о которой Макс говорил в замке гномов. Зачем тебе помогать одной рукой, а другой натравливать на нас демона? Разве ты временами не сочувствовал некоторым из тех, кого твой спутник вынужден был убить? Но это не сочувствие. Я делаю то, что должна для тех, кому должна, ибо даже мой учитель не может видеть так ясно, как я. Я наблюдала за тобой долгое время, Феликс. Руководила тобой в выборе, который ты должен сделать, и в союзниках, что понадобится тебе в последний час. «Это была моя магия, отсрочившая твою старость достаточно надолго, чтобы ты смог ее достичь, и мой призыв в твоих снах призвал тебя вернуться с Дальнего Востока вовремя. Смерть вашего друга была необходима, как и то, каким образом она его настигла. Она привязала Готрика к тебе узами горя, и только вместе вы сможете свершить то, что, как я одна только знаю, вам по силам сделать». «Ты не имела права!» – выдохнул Феликс. Его мысли крутились над каждой потерей и трагедией в его жизни. Впервые он видел их сквозь ретроспективную призму судьбы. Так как эта старая провидица, возможно, видела их еще до его рождения. Может ли так статься, что Кирстен, его первая большая любовь, погибла во время набега гоблинов только потому, что он в мгновение ока оставил бы истребителя, чтобы жить с ней? «Было ли это чем-то большим, чем простая случайность, что привела Феликса к обладанию карагулом, а оружием, бесчисленное количество раз спасавшим ему жизнь, а затем ставшим свидетелем того, как Орден Хромовников, которому оно по праву принадлежало, был разгромлен вторжением зверолюдей?» Феликс стиснул зубы. «Как это удобно!» Неужели именно побуждение этой ведьмы привели Ульрику к проклятию просто для того, чтобы однажды, спустя десятилетия, она могла воссоединить его с Готриком?» Дрожащие руки Феликса сжались в кулаки. Когда он говорил, в его глазах стояли слезы. «Как ты смеешь? Ты говоришь о моей жизни так, как будто я всего лишь книжный персонаж в твоей пьесе. Но это моя жизнь. Это были не твои решения». «Мы оба ходим в тени других существ с великой судьбой, и мы оба должны делать то, что нам претит, чтобы увидеть, чем эти судьбы закончат». Она указала на лежащее тело Снорри, словно демонстрируя свою точку зрения, и Феликс ахнул, обнаружив, что тело больше не принадлежит Снорри. Его борода стала длиннее и темно-рыжей, единственный глаз закатился в глазницу. Кровь испещряла его татуировки и образовывала растекающуюся лужу под его огромной грудью. Феликс уставился в лицо гнома, молясь, несмотря на внутреннюю уверенность в том, что мольбы бесполезны, а дыхание смягчило кровь, заливающую его нос и безвольно отвисший рот. Феликса чуть не стошнило. Без малейшего перехода, который предупредил бы Феликса об изменении, тело стало телом Готрика. Истребитель был мертв. «Зачем ты мне это показываешь?» «Не мне решать, что вы видите», — ответила женщина, по-видимому, озадаченная тем, что Феликс вообще об этом спрашивает. «Это твое будущее, а не мое». «Это не мое будущее», — сказал Феликс, не в силах отвести глаз от тела. Грудная клетка Готрика была разорвана, словно диким зверем или демоническим существом. Потребовалось бы чудовище необычайной силы и могущества, чтобы нанести Готрику такие увечья. Феликс указалось, что это, вероятно, должно облегчить его боль, но такого не произошло. «Я этого не допущу. Ты бессилен против врага, что ждет тебя в Казад-Дрингазе, Феликс. Смерть Готрика возвестит гибель этого мира». Она присела на корточки рядом с упавшим истребителем и провела рукой по его лицу, закрывая века его невидящего глаза. Затем она подняла взгляд на Феликса. Но ее может оказаться достаточно, чтобы спасти следующий. Феликс вздрогнул и закрыл глаза, надеясь, что старая ведьма и ее видение исчезнут, а он проснется. Теперь стало ясно, что это дурной сон какого-то пророческого рода. Феликс сейчас снова окажется на мостике неудержимого, а Готрик будет жив и здоров рядом с ним. «Некоторые привязаны к своей судьбе», — продолжала провидица. «Существа, подобные Готрику, — это скалы, непоколебимые, ступени к определенному будущему. Но ты...» Она встала, повернулась и раскинула руки, запрокинув голову назад, чтобы посмотреть на сводчатый потолок, где золотисто-красные руны мерцали, словно светлячки, жаркой ночью на берегах Авера. Не было никаких признаков того, что здесь когда-либо находился лес. Пол был выложен плитами из белого камня, каждая из которых была отмечена в центре мстительной на вид руной. Он был сделан гномами, но более древний, чем любое из владений гномов, что Феликс когда-либо видел. Здесь обитала ужасная сила. Даже сквозь фильтр чужого видения он мог чувствовать ее в каждом камне и руне. «Это произойдет, потому что я это видела. Но что будет дальше решать тебе?» «Что это значит?» «Это значит, что тебе придется сделать выбор, Феликс Ягер». «Будешь ли ты стоять рядом с истребителем до конца, зная, что это будет означать его смерть, или ты оставишь его здесь, в крепости первого истребителя?» Она указала туда, где лежал Готрик. «И позволишь слабой надежде на лучшее будущее умереть вместе с ним?» «Я...» Женщина резко подняла голову и оскалила зубы, похожие на крошечные кинжалы. «Тебе пора уходить, просыпаться». «Предупреди своих спутников, если сможешь». «О чем?» – спросил Феликс. «Страх перед чем бы то ни было мог заставить человека с очевидной силой этой провидицы нервничать настолько, чтобы проникнуть в водоворот вопросов, заполнивших его разум». «Я даже не знаю, где находится место, о котором ты говоришь». Золотые руны замерцали в темноте. Тени сомкнулись вокруг огромных каменных колонн. В них проявлялась какая-то форма, словно они были заключены в пару гигантских черных крыльев. «Просыпайся, Феликс. Он идет за тобой». Феликс застонал, открывая глаза. Кряхтение стало чем-то вроде привычки, превентивной меры, укоренившиеся за последние несколько месяцев в его подсознании, но, похоже, на мостике неудержимого его не ожидало ничего особенно неприятного. Первым, что поразило его, была тишина. Большинство инженеров, суетившихся между станциями, ушли, оставив горстку тех, кто теперь управлял различными вспомогательными функциями мостика, которые Феликсу так и не удалось до конца понять. Они молча стояли на своих постах, лишь изредка двигаясь, чтобы отрегулировать шкалу или щелкнуть выключателем. Двигатели гудели на низком резонансном регистре. Макс стоял у входного люка, прислонившись к круглой раме, свободно скрестив руки на груди и пространно уставившись в никуда. Готрик сидел в другом вращающемся капитанском кресле на противоположной от Феликса стороне мостика, обрабатывая свои раны и пытаясь зубами вытащить из костяшек пальцев что-то похожее на осколки стекла. Малакай Макайсон в задумчивом молчании стоял у штурвала. На шее его висели защитные очки. Он решительно смотрел вперед и легкими поворотами штурвала вносил мельчайшие коррективы в курс. Именно тогда Феликс заметил, насколько стемнело. Мостик был освещен холодным неестественным светом, исходившим от крошечных источников, тянущихся дорожками вдоль переборок, палубы и потолка. Сначала Феликс подумал, что он проспал весь день и что неудержимый уже летел всю ночь, объяснив таким образом отсутствие других инженеров каким-то заслуженным отдыхом, но потом он заметил истинную причину. Облака, под которыми они летели, были черными, как смоляной дуб. Их тонкие нити проносились мимо обзорного экрана, пока дирижабль пробирался сквозь них. Чувство неловкости поселилось в животе Феликса. Он выглянул в окно. Вершины гор казались зазубренными, неровными клыками на фоне затемненного ландшафта, словно огромная пасть, развершаяся, чтобы схватить их с неба. «Что происходит?» – спросил Феликс. Малака обернулся на вопрос и серьезно посмотрел на него, словно желая убедиться, что поэт не шутит. Феликс заметил, что очки, покоившиеся на груди гнома, были разбиты, вероятно, в результате того же инцидента, что и его залитый синяком глаз. Под ним виднелся полумесяцем изогнутый порез, грубо повторяющий контур очков на лице Макайсона. С другого конца комнаты донесся чавкающий звук, когда Готрик втянул в себя и выплюнул кусочек стекла. Инженер хмуро посмотрел на Феликса. «Мы направляемся в Медденхейм!» Феликс взглянул туда, где стоял Макс, но у волшебника на вид не было никаких претензий ни к курсу, ни к месту назначения. Феликсу хотелось бы, чтобы его успокоила амбивалентность волшебника. «Просто дождь, человечий отпрыск. Насколько я помню, здесь на севере часто идут дожди». Готрик тяжело поднялся со своего стула и, топая, подошел к тому месту, где сидел Феликс, нервно раскачиваясь на вращающемся стуле из стороны в сторону. Внезапно осознав это, поэт остановился. Готрик хмыкнул и скрестил руки на груди. Темные тучи и ощутимое ощущение холода со свистом пронеслись мимо стекла у него за спиной. — Спишь, словно полурослик. «Мидденхейм не дальше, чем в нескольких часах полета отсюда. Я стал волноваться, что не смогу разбудить тебя, когда мы прибудем». «Очень рад видеть тебя живым», — сказал Феликс, не подумав. Глаз Готрика сузился. «Почему? Разве должно быть иначе?» Образ мертвого истребителя... Нет, разорванного на части, Готрика возле ног Феликса вернулся к нему, И во рту внезапно стало слишком сухо, чтобы он смог говорить. Поэт думал о том, что провидица рассказала ему о гибели истребителя, а о том, что она станет гибелью самого мира. И она уже не первая, кто предсказал, что гибель истребителя повлечет за собой гибель всего остального. Но это было самое откровенное и яркое пророчество, которое ему когда-либо предсказывали. «Возможно, дело в самом конце времен». Слишком легко поверить в предзнаменование рока, когда мир уже объят пламенем. Феликсу удалось отвлечься от этих видений, наблюдая, как они бегут, словно испуганные лошади, к знакомой земле, к Кэт и его дочери. Теперь в воображении Феликса они стояли не в особняке от Вальдорфиана на стенах Фаушлага, ожидая, если не его, то печального конца. Ему нравилось думать, что тот факт, с какой легкостью Феликс видел их там, Младенца, которого никогда не встречал в городе, где они никогда не бывали, означает, что в этом может быть доля правды. Это было все, чего хотел Феликс. Всем сердцем это было все, чего он когда-либо хотел. Часть его позволила бы истребителю найти свою судьбу и даже присоединилась бы к нему в этом, если бы это означало, что у его дочери будет будущее, свободное от войны. Поняв, что он слишком долго молчал, Феликс скрыл свое беспокойство за неубедительной улыбкой. Я имел в виду «жив и здоров» после такой драки. Готрик задумчиво поджал губы, но ничего не сказал. Феликс заметил усталый красный блеск в глазах гнома. Выносливость истребителя была необычайной, но его постоянный отказ отдыхать попахивал безумием даже по его меркам. «Ты хочешь о чем-то поговорить?» — тихо спросил Макс со своего места у люка. Феликс вздрогнул, будто ему в спину только что направили холодный луч, посмотрел вверх, а затем быстро отвел взгляд, стараясь не встречаться глазами с волшебником. Одному Готрику он, возможно, и решился бы признаться в пророчестве провидицы, но не Максу. «Волшебник мало о чем думал, кроме судьбы истребителя». Если бы Феликс рассказал ему о том, что ему показали, Макс, без сомнения, снова настоял бы на том, чтобы найти мифическую силу Дрингази и встретиться лицом к лицу с любым падшим стражем, ожидающим там Готрика, независимо от того, какими могут быть последствия для остального мира. Что ж, Феликс планировал доказать, что провидица ошиблась. Она могла бы сказать ему, что легендарная крепость Гримнера была домом для тысячи отважных воинов и самого бога-предка, а Феликсу все равно не понравилась бы цена. Мидденхейм был в нескольких часах полета, и впервые за целую вечность Готрик и Феликс были едины во мнениях. «Топор Гримнера! что это?» — крикнул Малакаев, вцепившись в руль своей невероятно сильной хваткой и глядя прямо перед собой через лобовое стекло. Дрожь ужаса выдернула Феликса из кресла, словно удар током, и он подошел, чтобы встать рядом с инженером. Гуатрик присоединился к нему. Макс склонил голову перед своим посохом и пробормотал под нас несколько слов, от которых по коже Феликса побежали мурашки. Феликс посмотрел сквозь толстое оконное стекло, и его глаза расширились, словно заставляя увидеть чудовищную черную дыру, разрывающую небо на их пути». В темной сердцевине туч Феликс мог ощутить холодные глубины вечности. Клочья облаков струились по его границам, создавая пестрое цветовое шоу, напоминающее те, что дующие в полную силу ветромагии могут создавать в северных небесах. Эффект, который это производило на окружающее небо, уже заставлял палубу мостика дрожать, и дыра становилась все шире. «Что это?» крикнул Феликс, борясь с внезапной слабостью в коленях и положив руку на широкое плечо инженера. «Будь я проклят, если знаю!» «Это вход в царство хаоса», — сказал Готрик. «Я такое видел раньше. Однажды». «Мы сможем избежать его, если повернем назад?» — спросил Феликс. «У нас недостаточно топлива, парень. С тем же успехом можем приземлиться прямо тут». Феликс почувствовал, как рука судьбы сжимает его. Какой курс был верным, а какой ложным? Откуда было ему знать? Он повернулся к Максу, но волшебник еще не открыл глаза, и время от времени его трясло, пока он опирался на свой посох. «Вперед!» — взревел Молока и правой рукой нажимая на первый из ряда рычагов, а затем вцепился в руль так, словно никогда больше не собирался его отпускать. Гул двигателей стал громче, и Феликс почувствовал, как какая-то сила отбрасывает его назад, к кормовой переборке. Облака врезались в окно с еще большей скоростью и мощью. Водоворот вздулся перед ними, словно бездна отчаяние. Феликс был убежден, что Малакай Маккайсон решил исполнить свою клятву истребителя прямо сейчас, в сиянии бессмысленной славы, в конце концов. «Ты когда-нибудь катался на приливной волне на пароходе?» Выражение ужаса на лице Феликса говорило о том, что он этого не делал и молился никогда не пробовать. «Только отвернись, и она отправит тебя ко дну! Должно идти на пролом и надеяться, что всеми своими богами ты ударишь с другой стороны!» Инженер оторвал руку от штурвала, чтобы ухватиться за цепь, раскачивающуюся над ним, и потянуть ее вниз. Пар из свистков на каждой палубе вырвался с оглушающим ревом, клубясь из вентиляционных отверстий и иллюминаторов, словно дым из пасти дракона, пока неудержимый на полном ходу мчался в самое сердце тьмы. Пока Феликс наблюдал, совершенно беспомощный повлиять на свою судьбу, стая темных фигур начала вылетать из расщелины. Они казались крошечными, но когда подлетели ближе, Феликс понял, что это иллюзия, внушенная ему расстоянием и ужасающими масштабами самого вихря. Это были плоскотелые, похожие на стекло существа, с бескрайне черными, похожими на лучи, крыльями, колышущимися на невидимых потоках, пока они всей массой устремлялись к воздушному кораблю. Когда первые твари пронеслись мимо носа судна, они раскрыли свои остроконечные пасти с рядами хищных зубов, сверкнув темными плоскими глазами по бокам головы. Малакай наклонился вперед, чтобы мельком увидеть демонов, цепляющихся за газовый баллон над ними, и нахмурился. Его гортанное проклятие потонуло в пушечном залпе, когда первые инженеры, наконец, добрались до орудийных башен с пулеметами и открыли порою огонь. Взрывные волны окрасили темные небеса опустошением, превращая кричащие лучи в демоническую сущность, рассеивающуюся в облаках подобно пару. Огневая мощь неудержимого оказалась огромна. Это была небесная крепость, но врагов наступало слишком много, и еще больше просто продолжало вываливаться из разлома. Значительно больше, чем артиллеристы смогли бы изгнать обратно в царство хаоса. Удар о борт корабля отбросил Феликса в сторону, и он наверняка покатился бы по палубе, если бы Макайсон крепко не схватил его за плечо. Сквозь переборку донесся болезненный визг, и разум Феликса любезно передал ему образы отвратительных демонических тварей, скребущих по носу судна. Поэт с трудом сглотнул и крепче сжал руль, с неловкостью вспомнив, что бронированный воздушный корабль, в котором они летели, удерживался в воздухе немногим более чем несколькими десятками кабелей, соединяющих их с газовым баллоном. Феликс в ужасе схватился за рукоять своего меча. Вот что они намеревались сделать. Демоны хотели уничтожить баллоны, сбросить их всех, чтобы они разбились о гору. Секция броневой пластины упала сверху и треснула по обзорному экрану. Молокай! крикнул поэт. «Да бачу я их, бачу, этих поганых дьяволов!» Феликс вытащил свой меч из ножен на ширину большого пальца. Он и близко не был таким беспомощным, каким чувствовал себя на этом корабле. Феликс все еще мог сражаться и предпочел бы пасть под потоком когтей, чем лететь навстречу своей гибели запертым в этом железном ящике. Он повернулся к Готрику. Истребитель мрачно кивнул. «Мы справимся, человечий отпрыск. Всего лишь один последний бой». Затем глаза Макса резко распахнулись. Волшебник издал странный звук, казалось, исходивший из самого основания его горла, и положил руку на переборку. Вспышка чистого белого света сорвалась с его ладони и вонзилась в металл, а мгновение спустя вылетело из внешнего корпуса потрескивающей дугой, очищающей окрестности от демонов и обзор обзорный экран испарениями их уничтожения. Феликс почти улыбнулся. «Если Макс сможет удержать их подальше от корпуса дирижабля, тогда они, возможно, просто смогут переждать то, что открылось на их пути». «Они будут продолжать наступать, пока не измотают меня», — сказал Макс с легкой дрожью в голосе. «Готрик прав. Внутри этого разлома находится царство хаоса. Это не зеленокожие и не скавины. Им не будет конца, пока он не будет закрыт». «Тогда закрой его!» — прорычал Готрик. «Хотите верьте, хотите нет, но это именно то, о чем я подумал». «Что он делает в центре Империи?» — спросил Феликс. «Вторжение пустошей хаоса делает такие вещи возможными», — сказал Макс, держась одной рукой за стену, а другой за свой посох, пока корабль сотрясала турбулентность. «Даже в этом случае, чтобы открыть что-то подобное, потребовался бы маг огромной силы. Скорее всего, несколько магов». Феликс подумал о провидице, явившейся к нему во сне. Обладала ли она той силой, о которой говорит Макс? Это было страшно представить, но после того, что Феликс увидел в ней, стало невозможно думать ни о чем другом. Ему хотелось бы решить, на чьей она стороне. «Зачем?» «Чтобы отводить нас от казат Дрингази». Готрек сердито зарычал. «Сколько раз и сколькими разными способами я должен говорить людям, что мы едем в Мидденхейм? Человечий отпрыск!» Феликс обнажил до конца свой драконий клинок. «Давай нарисуем им карту!» «Подождите», — сказал Макс. «Запечатывание разлома потребует всей моей концентрации. Я не смогу вам помочь». Прошипел волшебник и сморщил лицо, словно только что попробовал что-то кислое. «Нечто приближается. Нечто темное». «Они все темные!» Готрик взревел, а Феликс повернулся к разбитому обзорному экрану и издал тихий стон ужаса. Нечто огромное появилось из разлома, окруженное вздымающейся стаей меньших демонов, и послало волну бездонного ужаса, потрясшую Феликса до самых глубин его души, самых сокровенных уголков его существа. Это был тот же ужас, что он испытывал раньше на куполе дирижабля, до того, как Макс отвлек его внимание на себя. Но теперь чувство выросло многократно. Гладкая, мощная черная форма демона стала кошмаром, вырезанным из вулканического стекла. Его рога представляли собой бесконечный изгиб проклятия и отчаяния. Князь демонов опускался и взмывал ввысь, взмахивая крыльями летучей мыши, упиваясь силой полета и темным восторгом мирского бытия. Канонада стихла, когда ужасный князь подлетел ближе, и имелось некоторое удовлетворение от осознания того, что команда гномов пострадала от ауры существа так же сильно, как и сам Феликс. С зазубренным обсидианово-черным мечом длиной скопьера икс-гвардейца демон бросил свой вызов тем, кто наблюдал за ним с мостика, затем сложил крылья и бочком подкатился под дымящийся воздушный корабль. Феликсу не нужно было слышать произнесенные слова, чтобы понять, что демон вызывал Готрика и никого другого. «Он направляется в кормовой ангар!» Сказал Макайсон, неловко вытягивая шею, чтобы заглянуть сквозь щели в обзорном экране в простую систему зеркал, дававших частичный обзор верхней части и боковин судна. Затем он повернулся к Феликсу. «Там сейчас находятся большинство из твоих! Думаю, молодой Густов тоже там, унизу!» Жизнь отхлынула от лица Феликса. «Готрик, убери крылатых тварей с крыши, человечий отпрыск!» Если здоровяк захочет отведать мой топор, он его получит. Феликс неохотно кивнул. Не встреть в судьбу без меня. Я больше не ищу гибели, человечий отпрыск. Тебе это уже должно быть хорошо известно. Сам знаешь, как эти твари подкрадываются к тебе, когда перестаешь за тобой смотреть. Медленная ухмылка расползлась по брутальному лицу истребителя. Он плюнул на руку и вытянул ее. «Ни один враг не опозорит меня до того, как мы оба взойдем на вершину Мидденхейма. У тебя уже есть моя клятва, но я поклянусь снова». Феликс колебался. Подобная клятва стала причиной почти таких же неприятностей и горя, как и та, которую Феликс давал давным-давно. Но по какой-то причине, когда их долгожданная цель была возможна в нескольких часах пути, прошлое, казалось, не имело значения. По крайней мере, не эта его часть. Феликс пожал руку истребителя размером с к своей мозолистой ладонью. «Я запомнил хорошую таверну после нашего последнего визита туда. Вы со Снорри в тот раз отсыпались с похмелья, и я всегда хотел вернуться обратно». Впервые Готрик не выказал гнева при упоминании имени старого друга. Он торжественно пожал Феликсу руку. Клятва была принесена. Теперь все, что им оставалось сделать, это сдержать ее.